Наш лекарь был первым, кто уступил его рассуждениям, а затем пушкарь, и оба они также имели на нас большое влияние, но все же никто из остальных не желал оставаться, и я в том числе, так как вообще не понимал значения большого количества денег, ни того, что мне делать с самим собою, ни что делать с деньгами, будь они даже у меня. Я считал, что их у меня и так достаточно, и единственное, чего желал, это попавший в Европу потратить их, возможно, скорее купить себе одежду и снова пуститься в плавание, опять прежним же горемыкой. Как бы то ни было, краснобайством своим он убедил нас остаться в этой стране хоть на 6 месяцев, и если тогда мы решим уйти, то он подчинится. С этим мы в конце концов согласились, и он провел нас к юго-востоку на 50 английских миль. Там оказалось много реченок, которые бежали, очевидно, с большой горной цепи на северо-востоке, По нашим вычислениям, это должно было быть начало того пути к великой пустыне, избегая которую мы были вынуждены двинуться на север. Край этот был достаточно бесплоден, но по указаниям нашего нового проводника мы добывали себе достаточно пищи, ибо окрестные дикари в обмен на безделушки, о которых я уже столько раз упоминал, давали нам все, что имели. Здесь нашли мы к тому же маис или индийскую пшеницу, которую негритянки выращивают так же просто, как мы сажаем в садах растения. И немедленно новый наш поставщик пищи приказал нашим неграм посадить маис, который тотчас же дал ростки, и благодаря частой поливке, меньше чем через три месяца, мы собрали урожай. Устроившись и разбив становища, мы принялись за прежнюю работу, выуживали в речках золото. И наш англичанин так хорошо руководил разведками, что нам почти не пришлось трудиться даром. Однажды, поставив нас на работу, он спросил, не позволим ли мы ему отлучиться с четырьмя или пятью неграми на шесть или семь дней, попытать счастья и посмотреть, не найдет ли он чего в окрестностях. При этом он заверил нас, что все, что он не найдет, пойдет в общий запас. Мы изъявили свое согласие и дали ему мушкет. И так как двое наших захотели пойти с ним, они захватили с собой шесть негров и двух буйволов проделавших с нами весь путь. Взяли они с собой восьмидневный запас хлеба, но мяса не взяли, кроме только запаса сушеного на два дня. Они отправились на вершину горы и оттуда увидали, как потом уверяли нас, ту самую пустыню, которой мы справедливо испугались, когда находились по той ее стороне. Пустыня эта, по нашим расчетам, должна была быть не менее в 300 миль в ширину и более 600 миль в длину, причем неизвестно, где она кончалась. Подробности их путешествия слишком многочисленны для того, чтобы их здесь пересказывать. Они отсутствовали 52 дня и принесли с собой 17 с лишним, ведь точного веса у нас не было, фунтов золота песка. Имелись и кусочки золота, причем много большие по размерам, нежели те, что мы находили до сих пор. И кроме того, около 15 тонн слоновой кости – Англичанин частью уговорами, а частью насилием заставил тамошних дикарей добыть ее и снести с гор, а других отнести до самого нашего становища. Действительно, мы только дивились, догадались, что может это обозначать, да увидели нашего англичанина, сопровождаемого двумя стами негров. Но он скоро рассеял наше удивление, заставивший их всех свалить свою поклажу в одну кучу у входа в становище». Сверх того, они принесли две львиные и пять леопардовых шкур, все очень большие и превосходные. Англичанин попросил у нас извинения за долгую отлучку и за то, что не принес большой добычи, но сказал, что ему предстоит еще одно путешествие, которое, надеется, он даст лучшие результаты. Так отдохнувший и вознаградивший дикарей, принесших ему клыки кусочками серебра и железа, вырезанными в форме ромбов, и двумя вырезанными в виде собачек, он отослал носильщиков вполне удовлетворенными. Когда он отправился во второе путешествие, с ним пожелало идти еще несколько наших, и они образовали отряд в десять человек белых и десять дикарей с двумя буйволами для переноски съестных и боевых припасов. Пустились они в том же направлении, но не вполне по тому же пути, и были в отлучке всего 32 дня». За каковое время убили не менее чем 15 леопардов, львов и многих других зверей. И принесли нам 24 фунта и несколько унций золотого песку. И слоновых клыков только 6, но зато очень больших. Наш друг, англичанин, показал нам теперь, с какой пользой провели мы время. Так как за 5 месяцев пребывания здесь мы набрали столько золотого песку, что когда дошло до дележки, У нас оказалось по пять с четвертью фунтов на человека, не считая того, что было у нас прежде. И не считая 6 или семи фунтов, которые мы давали нашему токарю, чтобы он делал из них безделушки. А теперь мы заговорили о том, чтобы двинуться к побережью и закончить таким образом наше путешествие. Но на это проводник рассмеялся. Ну теперь вы пойти не можете, так как в будущем месяце начнутся дожди, и тогда нельзя будет двинуться. И это замечание, как должны были вы согласиться, было вполне разумно. И потому мы решили тем временем обеспечить себя съестными припасами так, чтобы во время дождей нам не приходилось бы слишком много выходить. Мы разошлись в разных направлениях, насколько каждый осмеливался забираться, для того, чтобы запастись пищей. Наши негры убили несколько оленей, которых мы, как могли, провялили на солнце, так как соли у нас теперь не было. К этому времени начались дождливые месяцы, И мы в продолжении двух месяцев едва могли высунуть нос из хижины. Но это было еще не все. Реки так вздулись от разливов, что мы еле могли отличить маленькие ручьи и речки от судоходных рек. Представлялась теперь полная возможность сплавить все водой. Но оказалась очень большая куча. Ибо как мы всегда к чем-нибудь награждали дикарей за работу, то даже женщины при каждом удобном случае приносили нам клыки, И подчас даже случалось, что две женщины тащат один большой клык. Таким образом, наш запас возрос до 22 тонн. Как только погода снова стала хорошей, наш англичанин заявил, что не будет убеждать нас оставаться дольше, так как нам, видимо, безразлично, добудем мы еще золото или нет, что мы действительно первые когда-либо в жизни встречавшиеся ему люди, которые сами говорят, что у них достаточно золота, и о которых достоверно можно сказать, что золото лежит у них под ногами, и они не нагибаются, чтобы подобрать его. Но раз дал он нам обещание, то не нарушит его, и не будет убеждать нас оставаться долее. Все же он обязан предупредить нас, что именно теперь, после разлива, находят обычно особенно много золота. Если мы останемся здесь еще хоть на месяц, то увидим, как всю равнину покроют тысячи дикарей, и они будут вымывать золото из песка, для европейских судов, которые придут к побережью. Что так поступают потому, что разливы всегда вымывают из гор большое количество золота. И если мы воспользуемся тем преимуществом, что находимся здесь прежде прочих, то неизвестно, какие чудеса найдем. Речь англичанина была так убедительна и так доказательна, что по лицам всех было видно, что все согласны с этим. Поэтому мы сказали, что остаемся». Ибо хотя правда, что все мы стремились на родину, все же очевидности столь выгодной будущности нельзя было противостоять. Он, видимо, сильно ошибся, считая, что мы не хотим увеличить наш запас золота. Мы решили до самого конца использовать имевшиеся у нас преимущества и оставаться здесь до тех пор, покуда будет здесь золото, хотя бы потребовался для этого еще год. Англичанин едва мог выразить свою радость по этому поводу. И как только наступила хорошая погода, мы принялись под его руководством искать золото в реках. То, что мы нашли сперва, поощрило нас мало, но совершенно ясно было, что причина этому та, что вода спала не вся, и реки не вошли в свои обычные русла. Но через несколько дней мы были вознаграждены полностью. Мы нашли золото и много больше, чем находили сначала, и большими кусками Один из наших вымыл из песка кусок золота величиной с маленький орех, по нашим предположениям, почти в полторы унции. Эта удача сделала нас чрезвычайно прилежными, и немного более чем в месяц мы все вместе набрали около 60 фунтов золота. Но затем, как говорил наш англичанин, появилось множество дикарей – мужчины, женщины и дети – и они обшаривали каждую речку, каждый ручей и даже сухую землю холмов в поисках золота. Так что теперь мы ничего не могли поделать, особенно по сравнению с тем, что сделали раньше. Но наш искусный мастер нашел способ заставить других искать для нас золото, чтобы мы сами не трудились. Когда дикари стали появляться, у него уже было заготовлено изрядное количество безделушек, птиц, зверей и так далее. Англичанин служил ему переводчиком, и он поражал дикарей своим товаром. Таким образом, оборот у него получился изрядный. И вполне понятно, что он продавал свой товар за чудовищную цену. Он получал унцию, а подчас и две унции золота за кусочек серебра ценой не более как в грот. Грот или грош, в те времена серебряная монета. Кажется невероятным. Какое огромное количество золота добыл этим путем наш мастер. Словом, чтобы закончить рассказ об этом счастливом путешествии, следует сказать, что мы так увеличили за три добавочных месяца пребывания здесь наш запас золота, что когда начали делить, то раздали еще по 4 фунта каждому. И тогда мы двинулись к Золотому берегу для того, чтобы найти какой-нибудь способ переправиться в Европу.